разбойники В своем последнем романе «Братья Карамазовы», где писатель достигает философского осмысления христианства и русского православия, Достоевский вступает даже в некий диалог с автором «Разбойников». Внимательный читатель может это легко обнаружить. Оба произведения — это семейные драмы, драмы отцов и детей. Конечно, немецкие и русские гении не могли не выйти за рамки истории одного рода и не поговорить читателям о самых главных вопросах, волнующих все человечество. Начало разбойников относит нас к евангельской притче о блудном сыне. И хотя Максимилиан Мор в чем-то походит на библейского патриарха, благословенной встречи отца с раскаившимся сыном Карлом не происходит. И дело тут не только в злом гении Франции Мори, своими жестокими интригами, разрушившим возможное семейное счастье. Трагедия гораздо глубже. Герой Карл Мор, который на словах все время обращается к Богу, живет на самом деле уже совершенно не придерживаясь его заповедей. Так происходит постепенное разрушение его личности и, как следствие, крушение самих основ патриархальной семьи. Трагедия, показанная Достоевским, еще страшнее. Есть в начале романа очень важная сцена, когда в келье старца Зосимы собирается семья Карамазовых для исповеди и примирения. Святой отец, уже немощный и больной, являет столько любви и нежности. Он готов уврачевать застарелые раны всех участников этой драмы. Но дивная возможность прощения и очищения от греха взаимной ненависти превращается в фарс. Фёдор Павлович вскочил со стула. «Божественный и святейший старец!» — вскричал он, указывая на Ивана Фёдоровича. «Это мой сын, плоть от плоти моей. Это мой почтительнейший, так сказать, Карл мор А вот этот, сейчас вошедший сын, Дмитрий Фёдорович, и против которого у вас управы ищу, это уже непочтительнейший Франц мор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 Безобразной издевкой выглядит само сравнение безнравственного и развратного Федора Павловича с благородным графом Мором. Человек, никогда не любивший своих сыновей и не занимавшийся их воспитанием, они в основном росли по чужим людям, пытается представить себя несчастным отцом семейства. Какое жалкое и чудовищное сравнение! Да и в изображении крушения христианского мироустройства Достоевский шагнул куда дальше своего немецкого кумира. Уже не только сыновья, помышляющие об отцеубийстве, но и сам старик-отец полностью погряз в грехах. Для многих героев Достоевского можно отыскать своеобразных прототипов в разбойниках. Побочный сын графа Мора Герман и незаконно сын Федора Карамазова Смердяков оба всю жизнь терпят жестокие унижения, ненавидят своих отцов, готовы на отцеубийство. Но в последний момент в германии просыпается сострадание, он не может свершить задуманное. Смердяков же идет до страшного конца. Вообще мир трагедии Шиллера более гиперболизирован. Он во многом восходит к античному театру, не знающему полутонов. Трагический мир Достоевского, казалось бы, проще, будничнее. Он описан без пафоса, с известной долей юмора во многих местах повествования но в своей обыденности он производит еще более угрожающие впечатление Явно перекликаются у обоих авторов и образы добрых стариков-слуг, окружавших любовью и лаской хозяйских детей. Даниэ в «Разбойниках» и Лакей григорий в «Братьях Карамазовых». Дети выросли и забыли своих благодетелей и их добрые наставления. Но если Карл Муор в благодарность хотя бы сует в руки преданного слуги тяжелый кошелек, то Дмитрий Федорович не только не благодарит, но и бьет своего доброго воспитателя металлическим пестиком по голове, едва не убив. Сказать при этом, что у Дмитрия Карамазова злое сердце, нельзя. С каким искренним чувством цитирует он брату Алеши отрывки из «Оды к радости», с каким благоговением взирает на старца Зосиму. Нет, в нем много, много еще есть человеческого. Не зря смиренный старец поклонился ему в ноги, предвидя будущие его искупительные страдания. Безусловно, связаны у двух писателей и образы священнослужителей. Шиллер показывает их явными духовными антагонистами. Патер — лишь озлобленный фанатик, даже не помышляющий о всепрощающей христианской любви. Пастор Мозер, напротив, наделен множеством достоинств, добр и милостив. Еще явственнее противоречие между двумя монахами, насельниками одного монастыря в братьях Карамазовых, старцем засимой и отцом Ферапонтом. Достоевский с глубочайшим проникновением в дух и букву христианства показывает два пути русского православия. Отец Ферапонт — это суровое, страшное в своем фанатизме, косное, вечно пугающий человека гиенный огненной, безжалостное крыло церковнослужителей. Старец Зосима — это открытое людям и миру, широкое всеохватное просвещенная, осеняющая все вокруг светом евангельской любви, часть русского священства. Поучение старца проникнуто смирением, милосердием, всепрощением. Прообразом ему послужил великий старец XIX века Амвросий Оптинский. «Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя, Взять ли силой, Али, смиренной любовью? Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всякий день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобы образ твой был благолепен. Великие слова. В своем позднем романе Достоевский выступает как пророк, но, к несчастью, споры о путях церкви в России и мире не утихают и сегодня. Разбойников и братьев Карамазовых разделяет без малого века. У них совершенно разный язык, разная манера обращения к читателю. Достоевский был, к тому же, намного старше своего немецкого собрата. За ним ощущается глубина и сложность жизненного пути. Но в главном они едины. Будущее счастье всего человечества не стоит одной слезинки ребёнка. Нельзя строить рай на костях людей. Всемогущий и всепобеждающий может быть только любовь. Есть в разбойниках один эпизод, написанный Шиллером, словно зияющие раны в сердце. Для того, чтобы спасти своего товарища Ройлера, разбойники поджигают город. При пожаре погибает много невинных людей. Швейцар «Шуфтерли. Сколько там погибло народу?» «Шуфтерли. Говорят, восемьдесят три человека. Подумаешь, важность. Добро бы это еще были мужчины, а то все грудные младенцы, да сгорбленные старухи, да еще и старики. Иду я мимо одной лачуги и слышу какой-то писк. Заглядываю, и что же вижу? Младенец, пухлый такой здоровый, лежит под столом, а стол уже вот-вот вспыхнет». «Эх ты, горемыка», — сказал я, — «да ты тут замерзнешь», — и швырнул его в огонь. Карл Моор потрясен, не в состоянии поверить услышанному, проклинает негодяя и выгоняет из шайки. Даже сердце жестокого разбойника не способно вынести подобное злодейство. Но разве не об этом же пишет и Достоевский, когда Иван Карамазов со слезами рассказывает брату Алёше о страданиях, замученных палачами детей? Иван восстает на того, кто, по его мнению, позволяет пролиться слезинки ребенка. Иван восстает на Бога. Но всей системы образов Романа Достоевский показывает, дети страдают от зла, порождаемого человеком, а не Богом. Бог наделил человека свободой, а значит и ответственностью. И нет такого зла в мире, ответственность за которое можно себя снять, ибо все как океан. Все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. А потому ты-то и ей за всех и за вся виноват. Образ великого инквизитора тоже взят Достоевским и Ширевской драмы «Дон Карлос», где есть демонический персонаж грос инквизитор Старец 90 лет и слепец, заставляющий Филиппа казнить своего сына, ссылаясь на бога, отдавшего своего сына на распятие за вечную справедливость. Кардинал разговаривает с Филиппом как власть имеющий, осуждает короля за то, что милосердие один раз закралось к нему в душу после того, как тот казнил уже сотни тысяч еретиков. Достоевскому был важен разработанный Шиллером образ тайного всесильного правителя, незримо повелевающий душами и умами людей. Подобные мотивы Достоевский мог почерпнуть также из Агасфера, Сю, где представлен Орден Иезуитов, наделенный поистине дьявольским могуществом. Однако у Сю, в отличие от Шиллера, нет философской разработки темы власти и веры. Великий инквизитор говорит Филиппу тоном учителя, повторяющего азы легкомысленному ученику, что правитель должен стоять выше мира и не допускать себе в душу ничего человеческого. Любовь и сочувствие к прочим людям расцениваются инквизитором как позорная слабость, измена служению и своему избранничеству. Что вам в человеке? Для вас он цифра, больше ничего. Или мне, седым своим учеником, под старость лет начать твердить зады? Земной владыка, разучись нуждаться, в чем претерпеть отказ он может. Если сочувствие вы станете искать, то сделайте свет своей ровней оставший равным всем, какое право вы можете иметь над всеми ими. Именно образ Шириевского великого инквизитора побудил Достоевского придать своим героям бунтарям, Раскольникову, Кириллову, Петру Верховенскому, Ивану идею гордого превосходства немногих избранных быть правителями над остальным человеческим материалом. От Христа же они бесконечно удалены уже тем, что воспрещают в себе любовь и человеческую близость, за которую смиренно извиняется Филипп перед великим инквизитором. Таким образом, великий инквизитор Шиллера, казнящий во имя Христа сотни тысяч еретиков, считающий людей лишь за цифры, служит не Христу, а своему ордену, его святому благу. Он не говорит прямо, что ради торжества идей Ордена он готов был бы уничтожить Христа, но он призывает Филиппа казнить своего сына Дон Карлоса, чтобы не распространялась пагубная идея свободы. Филипп в ужасе задается вопросом, где же здесь христианство, и неужели вера может оправдать убийство детей? Именно так будет формулировать свой вызов божественному миропорядку Иван Карамазов, не допускающий, чтобы всеобщее счастье требовало бы своим условиям страдания и гибель детей. Все эти идеи прямо перешли к великому инквизитору Достоевского и к некоторым другим его героям. Особенно важным оказалось для Достоевского размышление о свободе как о единственном возможном основании человеческой личности, а стало быть, и сознательной веры во Христа. Таким образом, кто воспрещает свободу мысли, тот отнимает возможность подвига веры и идет против Христа, даже если он прикрывается его именем. Если исходить из того, что просвещение и век разума закончились в Великой Французской революции и кровавым террором якобинцев, когда госпожа Гильотина стала собирать свою страшную жатву по всей стране, а затем начались наполеоновские войны, которые по скромным подсчетам унесли столько же жизни французов, сколько их погибло во время Первой мировой бойни, то становится еще яснее пророчество русского классика и его романа «Бесы» относительно любого революционного бунта и его мрачного характера. «Бесы» — вот ключевое слово, которым можно охарактеризовать ту тень, что и отбросило просвещение на весь последующий мир. Но еще раньше Достоевского об этом прекрасно догадался великий Гёте. Именно он смог создать еще один последний четвертый принципиальный персонаж мировой литературы — Фауста.